Глава 9. Второй приступ. Первое, что я вижу и что заставляет все мои колокола громко звенеть о пожаре, это странное дыхание. Частое и поверхностное. Как если бы не успев закончить вдох, Лео выдыхает и торопится вдохнуть снова. Слишком сильно торопится, будто кислорода ему не хватает. Затем взгляд. Он смотрит в одну точку. При этом ощущение, что большая часть его сознания находится в другой реальности, а процентов пять примерно все-таки в нашей. И глаза очень блестят. Ненормально блестят. Лео! Лео! Он слышит мой голос и даже успевает коротко посмотреть в глаза, но я не зову его снова, потому что понимаю, он меня не узнает. Где-то плавает и взглядом, и сознанием. Я срываюсь в его комнату, рюкзак нахожу сразу, но аптечки в нем нет. В хосписе, где полно медсестер, держащих все под контролем, меня давно уже не пугают ни боль, ни последние стоны уходящих, ни их такой же, как у Лео, потусторонний взгляд. Но сейчас, когда в квартире кроме меня и парня никого больше нет, и ответственность не за терминального больного, а за молодого и обязанного еще очень долго жить человека целиком на мне... У меня трясутся руки. Я приказываю себе собраться и сосредоточиться. Парамедик тогда сказала, что все нужные медикаменты у Лео есть. Требуется лишь вовремя сделать ему укол. Я с силой сдавливаю виски и глазницы. Это помогает стравить давящую часть эмоций. Потом, вполне уже осознанно, начинаю шарить по многочисленным ящикам в этой комнате. Аптечку нахожу в том, который ближе всего к его импровизированной кровати. Когда возвращаюсь, Лео лежит все там же, все в той же позе, ровно, руки чуть свободнее, чем по швам. Мне становится жутко. Этот парень даже во время нестерпимой боли умудряется себя контролировать. Он не кричит, не жалуется, не требует, не ругается. И он продолжает быть в этом своем частичном сознании. «Лео! Лео!» Какой препарат из этих я должна тебе вколоть? Он реагирует не сразу. И от того, сколько усилий ему нужно, чтобы сосредоточиться, мне становится еще страшнее. Вся его реакция – это едва заметный поворот головы в мою сторону и взгляд оттуда, которым он смотрит не на меня, а сквозь меня. Я понимаю, что решения об обезболивающем, которых тут действительно слишком большой выбор, И его дозировки мне придется принимать самой. Вначале я выбираю тот, который можно вводить внутримышечно. Но взглянув еще раз на Лео, понимаю, что придется колоть в вену. Из мышц в сосуды это слишком долго. Пыл бы он хотя бы в сознании. Но бледности нет, как в прошлый раз. Губы не синие. А может мне тогда это только показалось со страху? Жгут в аптечке тоже имеется. Значит, он и в вену сам себе вводит, когда может. Я видела, как это делается тысячу раз. И смотрела не зеваючи, а изучала. И даже внимательно вслушивалась в пояснение щедрых на информацию медсестер. Распаковываю шприц, набираю раствор, выпускаю пузырьки воздуха, меняю иглу, обрабатываю руки, Кожу на сгибе руки Лео в одном направлении два раза. Теперь нужно проколоть вену под углом 15 градусов к поверхности кожи. Это самое сложное. Но одного взгляда на Лео мне достаточно для достижения необходимого уровня решимости. Мне кажется, я физически ощущаю и даже слышу, как рвется его кожа вместе прокола, Но заставляю себя сосредоточиться на проверке, попал ли я в вену. Красная пыль, собираясь в нити, потом облака и разводы в жидкости шприца, указывает на то, что я все сделала верно. Развязываю жгут и медленно ввожу лекарства. замечая, что кровь Лео уходит из полости шприца, но не из моей памяти. Уже через считанные минуты Лео закрывает глаза и начинает дышать спокойнее. Он весь мокрый, пот без запаха, но липкий на ощупь. Я не нахожу в ванной маленькое полотенце, но мне удается отыскать его в нижнем выдвижном ящике на кухне. Тут же, сама при этом как зомби, смачиваю его теплой водой, затем, подумав, набираю воду той же температуры в первый найденный пластиковый контейнер, показавшийся достаточно глубоким, и иду к Лео. Смачиваю и обтираю вначале его лоб, потом щеки, за ними шею, Его футболка в районе горловины, под мышками и посередине груди насквозь мокрая. Но даже если бы я решила снять ее с настолько замкнутого в своих границах парня, как Лео, мне бы элементарно это не удалось. Но, насмотревшись на него во время боли, я боюсь даже шелохнуть его руку, не говоря уже о большем. Поэтому вытираю то, что снаружи – руки, живот и грудь, куда достаю. Даже сейчас я не в состоянии объяснить собственные действия в ту ночь, но помню только, что все это было мне необходимо на каком-то клеточном, базовом уровне, и тогда же я поняла, что не уйду. Еще не разобралась, зачем он мне нужен, но знала, что не оставлю его, и перестала маяться. Вскоре я понимаю, что он спит, Мне удается подложить под его голову сложенное в четверо полотенца. И только после этого тревога о том, что ему больно лежать на одном мраморном полу, меня отпускает. Вначале каждые 10 минут, затем каждые 20-30 я проверяю его пульс, прислушиваясь к дыханию. Даже считаю количество вдохов в минуту и сверяюсь с таблицами в сети. «У меня нет медицинского образования». И то, что никак не вписывается в симптоматику хронических или острых, прострельных болей в любом отделе позвоночника, подходит под описание травматического шока. Но причина боли Лео – не травма. По крайней мере, получена эта травма не сейчас. Поэтому его боль может быть сильной, но не должна быть шоковой. Кроме того, в качестве информации у меня есть его аптечка, и название «Ампул» педантично вложенных в специальные петли, как в женской косметичке, мне знакомы. Такие назначаются в хосписе тем терминальным пациентам, боль которых невозможно снять общедоступными медикаментами. Некоторые их наименования особенно меня пугают, потому что даже очень страждущим их дают не всегда, а с большой осторожностью и под строгим контролем. Я долго всматриваюсь в спокойное лицо Лео, И словно в трансе провожу рукой по его волосам, все еще влажным после приступа. Глажу ладонью его лоб, щеку. Похоже, у него спала лихорадка, и температура тела теперь даже ниже, чем нужно. Такое бывает после ввода препаратов, я об этом знаю. Но мне вдруг становится невыносимо холодно, и кажется, что Лео замерзает на мраморных плитах пола. Около двадцати минут я просовываю под него края пледа и, скрестив их под ним, очень медленно и аккуратно перетаскиваю его на мягкий, покрытый ковром пол спальни. Только здесь тревога и нервозность, наконец, меня отпускают. Я укутываю Лео в теплое одеяло, сейчас важно его согреть, растираю ступни и кисти рук, чтобы восстановить кровообращение и температуру. И только когда сам он становится теплее, а губы меняют свой цвет с бледно-розового на малиновый, на меня в прямом смысле наваливается усталость. Так неожиданно и непреодолимо, что я успеваю только подумать о том, что неплохо бы притащить из своей спальни одеяло и подушку, но не сделать это. меня будет яркий свет. И я не сразу понимаю, почему лежу на полу, Свернувшись калачиком мы тесно прижавшись к теплой горе рядом, я замерзла. У меня болит спина и весь правый бок, онемел рука, на которой лежу, и будто отек мозг. При этом я крепко держу что-то в руке. Запястье. Не мое. Память мгновенно возвращается. Я же не собиралась спать, только хотела немного полежать, пока сосчитаю пульс у парня. Сейчас, к слову, он нормальный. Только начинаю подниматься, морщась и кривясь от боли во всем теле, как вдруг замечаю, что Лео смотрит на меня. Прямо и осознанно, будто впервые видит. Не Лею Харпер, не мое лицо, а именно меня. Затем опускает взгляд на собственную грудь, где под пледом лежит моя ладонь, все еще обернутая вокруг его запястья. И он, конечно, это ощущает. Само собой, я сразу же ее убираю, предлагая объяснение. Следила за сердцебиением и поднимаюсь. Злая, что мне приходится еще и оправдываться. Я услышала шум, спустилась, а тут ты. Я вколол тебе вот это. Протягиваю ампулу прямо ему под нос. Лео сводит глаза к переносице, пока читает название. Но выражение его лица не меняется, и мне становится понятно. Он смотрит автоматически, машинально. Уже через мгновение он снова вглядывается в меня огромными и очень странными глазами. «Лео, ты в порядке?» Додумываясь, наконец, спросить. «Да», — тихо произносит. «Мы некоторое время так и пялимся друг на друга. И вдруг я замечаю, что Лео начинает дышать чаще. Весь натягивается, как флагшток. Потом, неуклюже сглотнув, Пересохшими губами задает мне вопрос. «Я ничего такого не сделал?» «Что он имеет в виду? Сексом мы точно не занимались». «Неужели? У него бывают провалы в памяти?» «Ну?» — говорю. «Прям вот такого?» «Ничего».